Глава 6. Иными словами, ещё в пору своей невинной юности мисс Ло Байсю уже заметила загадочную тень, следовавшую за ее отцом. Вот почему, когда его настигла болезнь, она так поспешно обратилась ко мне за помощью. Как прискорбно, что тогда ни Цзюцзы, ни я ничего не знали о судьбе, уготованной нам в будущем. Каждый раз, уезжая из дома семьи Ло, Мы по обыкновению прогуливались по старым улочкам маленького посёлка, ели местную еду, фрикадельки из креветок или омлет из устриц. В такие моменты приподнятое настроение захлестывало нас с головой и дзюдзы, которая редко выходила из дома, тем более не желала возвращаться обратно. Пойдем к берегу», — взволнованно проговорила она, хлопая рюкзаку с фотокамерой. «Только сразу говорю, ты можешь разочароваться». Говорят, что у здешнего моря нет песчаного пляжа. Грязи и тины слишком много, к тому же раньше здесь был военный контроль, и дамба давно уже окружила море. Отвратительно. Морские волны, должно быть, задыхаются. Как они могут задыхаться? Дамба просто сдерживает их. Глупый. Они не могут найти отмели, ты же сам только что сказал. Скутер повернул к морю. Жар от ветрозащитной лесной полосы принес с собой тяжелый запах рыбы. Вдоль дороги высился желтый лес, и нам было радостно как никогда. Куда бы дзюдзы не захотела пойти, будь то рай или преисподняя, я бы не оставил ее на этом пути одну. К тому же, благодаря визитам в семью Ломы, могли прогуляться по окрестностям. Обычно она все время пряталась дома, и когда я каждую неделю возвращался к ней на ночном поезде, она уже дремала на диване. хотя ей всего лишь захотелось к побережью. Я-то все понимал. С тех пор, как она прослушала у Лой Мина курс по фотографии, в любую минуту, любую секунду она думала только о том, как бы сделать несколько приличных снимков, что вызвали бы отклик у других. Скутер еще трясся по дороге, а она уже сняла с камеры кожаный чехол, прижала ее к груди и ласково поглаживала, как какого-нибудь питомца, да еще начала с ней разговаривать. «Золотце, слышала? Там нет пляжа. Ты только не пугайся, ладно?» Я попытался притормозить, чтобы она осторожно приподняла козырек шлема и навела фокус на арахисовое поле у дороги. Пробивающийся с западной стороны задний свет осветил ее веснушчатое лицо. И когда я обернулся посмотреть на нее, изящные ямочки на щеках дрогнули, и всё её лицо осветилось раздражённой и озорной улыбкой, предназначенной мне. Словно во рту она держала кислую сливу. Дзюдзы можно назвать хрупкой. Хоть она и не низкого роста, но телосложение у нее изящное. Изгиб ее спины, плавно спускающийся вниз, образует самую прекрасную линию, что видел этот мир. У нее был лишь один недостаток, и он обнажался в тот миг, когда она снимала одежду. То был прятавшийся на левой груди маленький шрам, оставшийся с детства. Пусть любовь наша уже и приняла вид супружеских отношений, однако в постели этот шрам никак не давал ей освободиться. Она умело скрывала его, принимая различные позы, прятала под мышкой или прижимала к изгибу локтя и к этой области, полной горячего стыда. моей руке не дозволялось приближаться. Даже взглянуть туда мельком не разрешалось. Дзюдзи позволяла мне любить лишь ее правую грудь. Как ее муж сильнее всего и переживал за уязвленную левую. Доходило до того, что когда мы были не вместе, и меня охватывала тоска под дзюдзы, первым делом в сознании моем всплывало не ее тело, а та, спрятавшаяся под изгибом локтя, маленькая грудь, словно печальный глаз, глядевший на меня стихой тоской. Так что же, оказавшись перед Лоимином, она скрывала, как и всегда, свой шрам или раз он был мужчиной, которого можно сразу позабыть, смогла на время освободиться от оков. отбросить смущавшую ее тайну и лечь расслабленно на спину, в ту позу, какую она никогда не принимала в постели со мной? Тогда Лои Мин вполне мог бы ее спросить, «Откуда у тебя этот шрам? Он все еще болит?» Если мы теряем человека, которого любили всей душой, вместе с ним уходит и наша жизнь. Хотя за эти годы мало-помалу я и начал забывать об этом тайном месте на теле дзюдзы, Оно постепенно ускользало из моей памяти. Но стоит мне увидеть, как кто-то берет в руки фотоаппарат, и на меня обрушивается скорбь, с которой я ничего не могу поделать. От этих перекошенных, обращенных к видоискателю лиц, меня берет отвращение. Вместо того, чтобы сомневаться в верности той груди, я страшился фотокамеры этого мрачного, черного предмета. Даже когда она была обращена на другого, Совершенно чужого мне человека мне все время казалось, что черный объектив неотрывно следит за моей собственной скорбью. В особенности это касалось громоздких зеркалок, что погружали меня в странное, беспричинное оцепенение. Мне казалось, будто за каждой из них скрывается цюдзы и подмигивает мне. Ну а рядом с ней, разумеется, моя тень Лои Мина. Он помогал ей выстраивать кадр, указывал ей путь в хаосе этого красочного мира.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 Никто и не знал, что заведет она в темный сумрачный лес. К тому же по дороге открывались прекрасные виды, и весь путь мы не могли от них оторваться, заворожённые и преисполненные радости. А потом наш скутер доехал, наконец, до места, где сейчас стоит кофейня. Дамбу на канале уже построили, и поблизости не было ни одного человека, как будто маленький городок давно уже позабыл об этом месте. На дамбе рос лишь одинокий тростник, колыхавшийся на ветру. Дзюдзы похлопала меня по плечу, выжидая, пока я заторможу. «Смотри, тростник машет руками, как будто влюбленные, что вот-вот расстанутся». На лице Дзюдзы, нажавшей на затвор камеры, проступила девичья грусть. И вдруг она проговорила шутливо. «Если ты меня бросишь, я каждый день буду приходить сюда и ждать. Запомнил, да? Я ведь серьёзно». Когда судьба стучится в двери, необъяснимая трагедии часто оказываются произнесённой когда-то шуткой. И все же Дзюдзе ошиблась. Из нас двоих ушла она. Вот и на деревянной вывеске кофейни я специально вырезал три иероглифа и покрыл их белой краской, боясь, как бы она не прошла мимо, не заметив. Побег из дома.